Уважаемый читатель, ознакомившись с книгой, вы смогли убедиться, что ее автор, полемизируясь с Суворовым, опирается на огромный фактический материал, что позволило доказать несостоятельность и провокационность его версии. Одновременно вы не могли не обратить внимания на то, что ссылки на те или иные источники не подкреплены сносками, а их книги предостаточно 677. 677. На каждую главу приходится от пятидесяти до семидесяти сносок, а на девятую и восьмую главы и того больше, а именно семьдесят шесть и сто соответственно. Значительная часть сносок дана на английском языке. Например, в девятой главе из семидесяти шести сносок шестьдесят девять на английском языке, в восьмой из ста пятьдесят девять – В десятый из пятидесяти двух двадцать девять и так далее. Не зная английского и не желая вызывать у вас иронических суждений и раздражения по поводу каждого слова, фразы, прочитанных с трудом, с неправильным произношением, с большой временной растяжкой, я уклонился от их озвучивания. Допущенная вольность в отношении сносок на английском языке. Поставила меня перед вопросом, а что делалось со сносками на русском языке? Конечно, не составляло труда их процитировать, но я не стал этого делать, поскольку это свидетельствовало бы о выборочном подходе к сноскам, что недопустимо. Причувствуя неудовлетворенность и неудовольствие, причиненное вам, а возможно и осуждение за допущенную вольность, я оперирую к вашей благосклонности и благожелательности. Конец записи. Запись произведена в Российской государственной библиотеке для слепых. Город Москва. Октябрь 1999 года. Читал Владимир Макеев.